В последующие дни недели большевистская печать, впрочем, не большевистская печать уже была к этому времени ликвидирована, пестрела такого же рода угрозами и заклинаниями, но в ней на удивление мало сообщалось как о самом покушении, так о состоянии здоровья Ленина, есть не считать регулярно опубликовавшихся медицинских сводок для простого человека непонятно. Когда изучаешь сегодня эти материалы, Складывается впечатление, что большевики сознательно не акцентировали это событие. Они пытались убедить людей, чтобы не произошло с Лениным, власти полностью контролируют ситуацию. 3 сентября в ЧК вызвали коменданта Кремля Молкова, бывшего матроса. Ему объявили, что ЧК приговорила Фанни Каплан к смерти и приказали немедленно привести приговор в исполнение. По словам самого Молкова, Он пробовал отказаться. Расстрел человек, особенно женщины, делал нелегкое. Он спросил, как быть с телом, ему мы велели проконсультироваться с Свердловым. Свердлов сказал, хоронить-ка план не будем, останки уничтожить без следа. В качестве места для казни Молков выбрал тесный дворик, примыкавший к большому Кремлевскому дворцу, где была стоянка военных автомобилей.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 Судорожно передернув плечами Фанни план сделал шаг, другой я поднял пистолет. Молков П. Записки коменданта Московского Кремля. Москва, 1959 год, страницы со 159 по 161. По второму изданию, 1961 года, этот пассаж опущен. Здесь Молков ограничивается фразой «Мы приказали ей сесть в заранее подготовленную машину», страница 162. Короткое сообщение о казни Каплан было напечатано в известиях 4 сентября. Так погибла молодая женщина, которую в насмешку назвали русской Шарлоттой Корде. Она была застрелена в спину, без всякой видимости суда, подрев моторов грузовиков, которые должны заглушить ее крики. От тело ее избавились, как от ненужного мусора. Подробности террористического заговора, имевшего целью покушения на жизнь Ленина, как выяснилось позже, на жизнь Троцкого и других советских руководителей, стали известны ЧК лишь тремя годами позже. Основные сведения были получены ими от ветерана партии СССР, террориста Семенова Васильева. Семенов эмигрировал, а потом вернулся в Россию и выдал своих прежних товарищей. Его показания, без сомнения, несколько подправлены, были в 1922 году использованы обвинителем СССР. На организованном большевиками суде над эсерами. Насколько нам теперь известно, боевая организация эсеров возобновила свою деятельность в начале 1918 года в Петрограде. Группа из 14 человек, интеллигентов и рабочих в течение какого-то времени тайно следила за Зиновьевым и Володарским. В июле 1918 года один из ее членов, рабочий Сергеев, убил Володарского. Террористическое подполье действовало самостоятельно, без санкций ЦК партии СССР. Весной 1918 года, когда большевистское правительство переехало в Москву, некоторые члены боевой организации последовали за ним. В качестве первой жертвы они наметили Троцкого, считая, что его смерть нанесет самый значительный урон делу большевиков, и он руководил военными действиями. За ним была очередь Ленина. Взяв на вооружение методы, отработанные еще при организации покушений на царских чиновников, члены группы шли по пятам жертв, чтобы определить устойчивые закономерности в их передвижениях. Они выяснили, что Троцкий постоянно ездил из Москвы на фронт и обратно, и поездки эти были непредсказуемы. Поэтому, как выразился Семенов, по техническим причинам было решено вначале избавиться от Ленина. Прежде чем осуществить это намерение, Террористы попробовали заручиться поддержкой ЦК партии эсеров. К этому времени лидеры эсеров переместились в Самару, но в Москве оставалось отделение ЦК, возглавляемое ГОЦом. ГОЦ и еще один из членов ЦК Донской не дали добро на покушение на жизнь Ленина, но сказали, что если это будет индивидуальная акция, не бросающая тени на партию, они возражать не станут. Они обещали так, что партии не отречется от убийства Ленина. Разрабатывая план покушения, Семенов обнаружил, что, независимо от него, такую же акцию готовила с двумя помощниками Фанни Каплан. Каплан поразил его как непоколебимый революционный террорист, иными словами, как ярко выраженная суицидальная личность. Он предложил ей присоединиться к его группе. Чтобы проследить за появлением Ленина на рабочих митингах, Семенов разделил Москву на четыре сектора – в каждом из которых действовали два члена организации, один дежурный и один исполнитель. Дежурный, смешавшись с толпой, должен был выяснить, когда и где будет выступать Ленин. Получив такую информацию, он должен был тут же связаться с исполнителем, ожидающим в назначенном месте посредине сектора. Эти приготовления происходили в августе 1918 года когда эсеры, находившиеся в Самаре и воодушевленные победами чехов, претендовали на захват власти в России. В пятницу, 16 августа, Ленин выступал на собрании Московского комитета партии. Но по случайным причинам дежурному Семенова не удалось вовремя об этом узнать. В следующую пятницу Ленин выступал снова, на этот раз в Политехническом музее. Весть об этом разнесла широко и собралось много народу. У заговорщика все шло по плану, но в последний момент у исполнителя сдали нервы. За это Семенов исключил его из членов боевой организации. По сведениям Семенова, в следующую пятницу, 30 августа, Ленин должен был выступить в одном из нескольких местах в Южном секторе. Чтобы избежать очередного срыва, он поставил на этот сектор двух своих самых надежных агентов, опытного террориста рабочего Новикова в роли дежурного, и Каплан в роли исполнителя. Следуя традициям террористов-эсеров, Каплан была готова отдать свою жизнь в обмен на жизнь жертвы. Она сказала Новику, что застрелив Ленина, собирается сдаться. Тем не менее, на случай, если она передумает, он нанял пролетку, вел извозчику дожидаться поблизости. 30 августа, во второй половине дня, Каплан заняла свой пост на Серпуховской площади. В сумочке у нее был заряженный браунинг. Три пули имели крестообразный надрез, куда был введен смертельный яд индейцев Курары. Это было подтверждено в апреле 1922 года, когда врачи извлекли пулю из шеи Ленина и обнаружили на ней крестообразный надрез. Однако яд к этому времени, по-видимому, потерял свои свойства, поскольку в медицинском заключении о нем ничего не сказано. Новиков выяснил, что Ленин будет выступать на заводе михельсон Чтобы убедиться в правильности информации, Каплан поговорила с шофером Ленина, после чего пошла в здание и стала ждать у выхода. Некоторые источники утверждают, что она ждала во дворе. Инцидент на ступеньках, ведущих к выходу, был подстроен Новиком, специально упавшим, чтобы задержать толпу и облегчить Каплан доступ к жертве. Выстрелила намерение сдаться и непроизвольно побежала, но затем остановилась и отдала себя в руки преследователю. 6 сентября, правда, поместила краткое заявление, в котором ЦК партии эсеров отрицал причастность свою и членов своей партии к покушению на жизнь Ленина. Это было нарушением соглашения, заключенного Семеновым с Гоцем и Донским, и сильно подорвало боевой дух террористов. Они подготовили еще одно покушение на Троцкого, которое должно было стояться во время его отъезда на фронт, но Троцкий избил их со следа, в последний момент уехав другим поездом. Чтобы поддержать свою организацию, они совершили несколько экспроприаций советских учреждений, но энтузиазма у них было все меньше, особенно после того, как большевики захватили инициативу в борьбе с чехами. В конце 1918 года боевая организация распалась. Ленин выздоровел поразительно быстро. Это объяснялось крепким здоровьем и волей к жизни, Однако его соратники склонны были усматривать здесь вмешательство сверхъестественных сил. Им казалось, что сам Господь пожелал, чтобы Ленин жил, а дело его торжествовало. Как только к нему стали возвращаться силы, Ленин вернулся к работе, но вскоре переутомился и вновь почувствовал себя плохо. 25 сентября, по настоянию врачей, они с Крупской уехали в горки. Там он провел три недели выздоравливая. При он следил за ходом событий и немного писал, однако основной груз ежедневной работы по управлению страной ему пришлось передать другим. Среди немногих посетителей, которым было позволено его видеть, была Анжелика Балабанова, участница Циммервальдского объединения. По ее воспоминаниям, когда она завела разговор о казни Каплан, Крупская страшно расстроилась, а позднее, когда они остались вдвоем, проливала по этому поводу горькие слезы. Ленин, по ощущению Балабановой, предпочитал не обсуждать эту тему. В этот период большевики еще чувствовали неловкость, расстреливая своих товарищей-социалистов. В Москву Ленин вернулся 14 октября. 16 октября он побывал на заседании Центрального комитета, а на следующий день на заседании Совнарком. Чтобы убедить народ в том, что он окончательно выздоровел, во дворе Кремля были поставлены кинокамеры, запечатлевшие его разговор с Бонич Бруевичем. 22 октября состоялось первое публичное выступление Ленина, и с этого времени он вновь полноценно включился в работу. Непосредственным результатом покушения Каплан стала чудовищная волна террора, беспрецедентного по числу жертв, и по той неизбирательности и бессистемности, с которой они уничтожались. Большевики были в самом деле напуганы и действовали так, как, в словам Энгельса, действуют люди, потерявшие от страха голову, подбадривая себя ненужными жестокостями. Но неудачная попытка покушения на Ленина имела еще одно в перспективе не менее важное следствие. Она положила начало сознательной политике обожествления Ленина, которая после его смерти вылилась в настоящий восточный культ, поддерживаемый государством. Благодаря стремительному выздоровлению Ленина после почти смертельного ранения, его подчиненные и до этого склонные к благоговению перед ним прониклись просто мистической верой в него. Бонч Бруевич очень сочувственно передает слова, сказанные ему одним из лечивших Ленина врачей. Только отмеченные судьбой могут избежать смерти после такого ранения. И хотя бессмертие Ленина эксплуатировалось в дальнейшем для достижения вполне земных политических целей, для того, чтобы играть на предрассудках масс, не приходится сомневаться, что многие большевики искренне считали своего лидера существом сверхъестественным, Христом наших дней, посланным спасти человечество. До покушения Каплан большевики говорили о Ленине, в общем, довольно сдержанно. Однако в личном общении они выказывали к нему порой чрезмерную почтительность которую удостаивается не всякий политический лидер Суханова, например, поразило, что в 1917 году, еще до прихода Ленина к власти, его приверженцы проявляли к нему пиетет совершенно исключительный и воздавали ему почести, как рыцари святому Гралю. Уже в январе 1918 года Луначарский, один из наиболее интеллигентных и образованных большевистских светил, Напоминал Ленину, что он принадлежит теперь не самому себе, но человечеству. Именно другие и ранние проявления зарождавшегося культа, и если до поры до времени процесс обожествления не заходил слишком далеко, то только потому, что этому сопротивлялся сам Ленин. Так он не позволил советским руководителям возродить существовавшие в царской России законы, которые предусматривали суровые наказания за надругательство над портретом правителя. Его тщеславие, странным образом, растворялось в успехах общего дела, удовлетворялось ими и не требовало особого культа личности. Личные запросы Ленина были чрезвычайно скромными. В том, что касалось жилья, пищи, одежды, он довольствовался самым необходимым. Безразличие к роскоши, свойственное российской интеллигенции было доведено у него до предела, И даже в годы, когда он находился на вершине власти, образ его жизни был простым, почти аскетическим. Он всегда ходил в одном и том же темном костюме с широкими брюками, которые оказались ему несколько коротки, и с таким же коротковатым однобортным пиджаком в мягком белом воротничке и старом галстуке. Галстук, по-моему, в течение многих лет был один и тот же, черный в белый цветочек, в одном месте слегка потертый. Эта простота, которой впоследствии подражали многие диктаторы, не препятствовала и даже в некотором смысле способствовала возникновению культа его личности. Ленин был первым из числа современных народных лидеров, которые, подчиняя себе массы, остаются в своей внешности и, по-видимому, образу жизни, неотличимы от рядового представителя этих масс. Это уже отмечалось как характерная черта диктаторов нашего времени. В современных абсолютистских режимах лидер не отличается от своих подданных, как отличались тираны в прежние времена, но, напротив, являет собой как бы воплощение общих для них черт. Тиран XX века – это прежде всего поп-звезда, и его личные качества остаются невыявленными. Литература о Ленине, выпущенная в России в 1917-м, И в первые восемь месяцев 1918 года, на удивление, бедна. Все, что было написано о нем в 1917 году, вышло в основном из-под пера его оппонентов. И хотя большевистская цензура вскоре положила конец этим враждебным выступлениям, сами большевики почти ничего не писали о своем лидере и известном главным образом в их узком кругу. Выстрелы Фани Каплан открыли дорогу ленинской агеографии. Уже 3-4 сентября 1918 года Троцкий и Каменев выступили со словословием Ленину, которое было выпущено тиражом один миллион экземпляров. Примерно в то же время Зиновьев напечатал свой «Панегирик» Ленину тиражом в 200 тысяч экземпляров, а его короткая популярная биография вышла тиражом 300 тысяч экземпляров. По словам Бонч-Бруевича, как только Ленин поправился, он остановил это извержение но в 1920 году позволил повторить то же самое в несколько более скромных масштабах в связи с своим пятидесятилетием и окончанием Гражданской войны. Однако в 1923 году, когда состояние здоровья заставило Ленина отойти от активной деятельности, ленинская агеография превратилась уже в настоящую индустрию, в которой было занято тысячи людей, как в иконописном деле в дореволюционной России. Странное впечатление производит от литературы на современного читателя. Ее почтительная, притерно-сентиментальная интонация резко контрастирует с тем грубым языком, которым большевики обычно изъяснялись по другим поводам. Образ спасителя человечества, снятого с креста и затем воскресшего из мертвых, с трудом сочетается с мотивом беспощадной борьбы со всеми его врагами. Так Зиновьев, который хотел заставить буржуазии жрать солому, говоря о Ленине, называет его апостолом мирового коммунизма, вождем божьей милостью, почти как Марк Антоний, который в речи над гробом Цезаря превознес его как божество небесное. Иные коммунисты шли еще дальше, например, один поэт писал о нем, как о непобедимом посланце мира в Терновом венце клеветы. Такие параллели Такие намеки на нового Христа были вполне обычными в советских публикациях конца 1918 года. Власти одной рукой, распространявшие их массовыми тиражами, другой рукой тысячами казнили заложников. Формально советский лидер, конечно, не был обожествлен, но качества, которые приписывались ему в официальных публикациях и выступлениях, всеведения непогрешимость, и, по сути, бессмертия, не оставляли сомнений на этот счет. Культ гения, созданный в Советской России по отношению к Ленину, значительно превосходил аналогичные культы Муссолини и Гитлера, созданные впоследствии по его образцу. Почему же режим, стоявший на позициях материализма и атеизма, пошел на создание такого квазирелигиозного культа политического деятеля? На этот вопрос есть два ответа. Первый объясняет это внутренними нуждами коммунистической партии, второй ее взаимоотношениями с народом, которым она управляла. Хотя большевики заявляли о себе как о политической партии, в действительности дело обстояло совсем иначе. Они являли собой скорее орден, объединившийся вокруг избранного вождя. Их сплотила не программа или платформа, которые могли в любой момент измениться по желанию руководителя, но сама личность их лидера его интуиция и воля, вот что направляло действия коммунистов, отнюдь не объективные принципы. Ленин был первым политическим деятелем нашего времени, которого называли вождем. Он был необходимой фигурой, ибо без его руководства однопартийный режим не мог сохранять свою целостность. Коммунисты персонализировали политику, отбросив ее назад к тем временам, когда государство и общество направлялись человеческой волей, а не законом. Это требовало от вождя бессмертия, если не в буквальном, то, по крайней мере в переносном смысле, он должен лично вести за собой общество. А после его смерти последователи должны были иметь возможность править от его имени, то есть так, будто он прямо и непосредственно вдохновляет все их действия. Поэтому лозунг «Ленин жив» выединенный после смерти вождя, был не просто пропагандистским трюком, но выражал самую суть коммунистического способа правления. Этим во многом объясняется необходимость обожествить Ленина, поставить его выше превратности обычного человеческого существования, сделать его бессмертным. Культ его начался в тот момент, когда мнилось, что он стоит на пороге смерти и был институциализирован пять лет спустя, когда он действительно умер. Основанные им партии и государства могли сохранять целостность и жизнеспособность лишь в той мере и до тех пор, пока получали вдохновение от Ленина. Второе обстоятельство, которое способствовало возникновению этого культа, заключалось в том, что большевистский режим был незаконным. Проблема это не вставала перед большевиками в первые месяцы после захвата власти, ибо считала, что вся их деятельность является катализатором мировой революции. Но как только стало ясно, что в обозримом будущем никакой мировой революции ждать не приходится, что большевики должны взять на себя ответственность, связанную с управлением огромной многонациональной империи, эти требования изменились. В этот момент остров встал вопрос о лояльности режиму всего более чем 70-миллионного населения страны. Обычными избирательными процедурами даже видимость лояльности не могла быть обеспечена. В ноябре 1917 года, будучи на пике популярности, большевики получили менее четверти голосов избирателей, а в дальнейшем, по мере того, к иллюзии становилось все меньше, им уже не приходилось рассчитывать даже на это. Конечно же, большевики отдавали себе отчет в том, что власть их зиждется на принуждении, и что тонкая прослойка рабочих и солдат, на которую они опираются, весьма ненадежна. Они, конечно же, отметили тот факт, что в июле 1918 года, когда мятеж левых эсеров поставил их режим под угрозу, рабочие солдаты столицы объявили нейтралитет и отказались встать на их сторону. В такой ситуации обожествление отца-основателя призвано было обеспечить большевикам видимость легитимности их власти и выступить как суррогат народной поддержки режима. Как отмечают историки древнего мира, на Ближнем Востоке культы правителей приобрели особый размах лишь после того, как Александр Македонский завоевал множество различных негреческих народов, по отношению к которым власть его не могла считаться легитимной, которые не были связаны ни с македонцами, ни друг с другом, никакими этническими узами. Александр и в еще большей степени его наследники – Так же, как и римские императоры, прибегали к самообожествлению как средство удержания власти, ссылаясь на авторитет небожителей, когда жители земли отказывались признавать ее законный характер. Македонцы, преемники Александра, должны были удерживать захваченные силой оружие троны иноземных монархов. В этих странах, наследницах развитых античных цивилизаций, власть Клинка — это было еще не все — и право сильного не обеспечивало законности правления. Но всякий правитель стремится к тому, чтобы его власть считалась законной, ибо это укрепляет его положение. И разве не было с их стороны мудрым решением представить себя как титулованных наследников тех, чья власть основывалась на божественном праве, и чье наследие они захватили силой? Стать божествами разве не это было вполне хитроумным способом снискать расположение подданных, а объединить под одним знаменем совершенно различные народы и в конечном счете упрочить свои династические позиции?